Допрос с пристрастием. Молодому человеку явно не было и двадцати. Походка выдавала моряка. Импортная черная куртка с капюшоном. В руках пластиковый пакет с загадочной иностранной надписью. Сразу видно, что только с рейса вернулся из-за гранки. Достаточно взрослый, чтобы научиться зарабатывать деньги. Слишком молодой, чтобы понимать, чем ему это грозит. Может, морячку мнилось, что он играет в какую-то забавную игру? Капитан Васильев следил за ним три часа. За это время молодой человек встретился только с одним клиентом. Значит, весь товар остался у него на руках. Если бы юноша в черной куртке сразу скользнул в метро, все бы сорвалось, но он пошел в сторону переулков, и Васильев двинулся за ним. На ходу вытащил рацию и в полголоса бросил несколько слов напарнику. «Майор Пшеничный...» все это время просидел в машине в приятном тепле. Васильев завидовал напарнику, тому всегда доставалась работа полегче. В следующем переулке Васильев догнал парня в черной куртке. Показалась машина пшеничного с включенными проблесковыми маячками. Васильев ловко схватил парня за левую руку, не давая ему бросить на землю пакет с иностранной надписью, и закричал «Милиция, не сопротивляйся, ты задержан». Появившийся рядом Пшеничный помог скрутить парня и засунуть его в машину. Ошеломленный юноша бормотал. «За что? Я ничего не сделал. Чего вы от меня хотите?» Пшеничный пошуровал в пластиковом пакете и вытащил несколько пакетиков с белым порошком. «Мы за тобой давно следим», — удовлетворенно сказал капитан Васильев. «Наконец ты попался с поличным. Сейчас отвезем тебя в отдел, снимем показания» и в изолятор. «Разрешите мне позвонить?» — попросил парень. «Пожалуйста». «Родителям?» — спросил Пшеничный. Парень кивнул. У него показались слезы на глазах. Он был смертельно испуган. «Увы, парень, теперь не скоро их увидишь», — сказал Васильев. «За наркотики много дают. Тяжкое преступление». Он повернулся к Пшеничному. «Поехали, поздно уже. Сдадим его, оформим». «Благодарное начальство пожмет нам руки и по домам». «Подождите», — умоляюще сказал парень. «Неужели ничего нельзя придумать? Может быть, я могу что-то сделать, чтобы вы меня отпустили?» сказал Васильев. «Зачем же нам тебя отпускать? Это наша работа — задерживать торговцев наркотиками, которые изнутри подрывают наше социалистическое общество. Вот мы тебя и задержали». «У меня есть деньги», — выпалил парень. «Возьмите все». Васильев покачал головой. «Ты что, нам взятку предлагаешь? Смотри, еще одну статью получишь. Но я же только и ничего не знаю. Это ты судье расскажешь в последнем слове». Парень вздрогнул, решился. «Я могу назвать имена тех, кто раздает нам наркотики на продажу, и тех, кому сдаем деньги». Васильев тронул Пшеничного за плечо. «Послушаем». Пшеничный выключил проблесковые маячки... Затормозил и поставил машину у тротуара. Васильев достал ручку и блокнот. «Давай, только не ври!» Парень послушно продиктовал несколько фамилий и адресов. «Есть люди, которым я доставляю пакетик другой. А есть несколько человек, им везут большие упаковки». «Молодец!» — одобрительно сказал Васильев. Парень робко спросил. «Вы меня отпустите? Я могу идти. Больше я ничего не знаю, мамой клянусь». Васильев задумался. Мы обязаны проверить, не обманываешь ли ты нас. Ночку приночуешь в подвале, если сказал правду, отпустим. Они подъехали к старому жилому дому и повели парня в третий подъезд. Васильев своим ключом открыл зажавленный замок, и они спустились в полутемный подвал. Васильев запер парня в пустой комнате, а в соседней пшенично уже переодевался в милицейскую форму. «Сейчас проверю адреса через справочную и наведаю из гости. Уже был поздний час, когда он добрался до первого в списке. «Если ошибки не произошло, большая рыба», — подумал он, «даже страшновато браться, не наш уровень». Дверь долго никто не открывал, но пшенично упрямо не снимал пальца с кнопки звонка. Наконец кто-то дошлепал до двери и недовольно спросил, «Кто там? Открывайте, милиция!» Пшеничный встал так, чтобы его удобнее было разглядеть в глазок. Проскрипел замок, и дверь распахнулась. Заспанный лысый человек в пижаме удивленно спросил. «Что случилось?» Пшеничный показал удостоверение. «Могу я зайти?» И вошел, не дожидаясь приглашения. «Сегодня арестован Власов, Альберт Иванович. Знаете такого?» «Нет», — искренне ответил хозяин квартиры. «Да?» Удивился Пшеничный и полез за своим блокнотом. «Вы Быстрицкий, Олег Алексеевич, верно?» «Да», — с готовностью подтвердил хозяин. «Паспорт попрошу». Хозяин заметался по квартире, вернулся с паспортом. Руки у него заметно дрожали. Пшеничный внимательно изучил паспорт, убедился в наличии прописки. «Верно, вы Быстрицкий. Как же вы не знаете Власова?» Он показал, что вы регулярно снабжаете его наркотиками на продажу. У хозяина квартиры буквально подкосились ноги. «Нет, это неправда», — пытался он возражать. «Я не наркоман. У меня нет наркотиков. Да я его и не знаю. Поверьте мне». Пшеничный знал, что нарушает закон, но разбуженный среди ночи человек сопротивляется слабее. «Тогда я вызываю опергруппу», — равнодушно сказал Пшеничный. Сейчас проведем обыск, найдем, где вы храните запрещенные препараты. Подождите, не звоните. Хозяин квартиры лихорадочно облизывал губы. Может быть, мы можем договориться? Я человек с положением. Обыск и все такое подорвет мою репутацию. Да уж, в министерстве не обрадуются, узнав, что директор всесоюзного объединения, человек, которому партия доверила такой высокий пост, торговит наркотиками. — назидательно сказал Пшеничный. — Не только свою жизнь губите, но и подрываете здоровье других строителей коммунистического общества. — Присядьте, умоляю вас, — попросил хозяин. — Хотите кофе, чего-нибудь выпить? У меня отличный коньяк, виски трех сортов. Тут какая-то ошибка. Но я готов компенсировать ваши труды. Назовите, сколько? — Ошибка? — искренне обиделся Пшеничный. — У нас есть показания Власова который признал, что передает вам наркотики. Я не спорю, не спорю. Хозяин квартиры прижал руки к сердцу. У меня есть валюта. 500 долларов. Пшеничный с искренним удивлением посмотрел на него. На валюту он точно не рассчитывал. Он долларов и в руках не держал. Только в кино видел. Тысячи, поспешно добавил хозяин. Так, где у вас телефон? Спросил вошедший во вкус пшеничный. «Две тысячи», — сказал хозяин. Пшеничный как-то неопределенно пожал плечами. Хозяин убежал в спальню и вернулся с пачкой долларов. «Можете не пересчитывать. Только что привез из-за гранки». Пшеничный положил деньги в карман шинели и сказал. «Ну что же, в таком случае я еще раз перепроверю показания арестованного. Может быть, он обманывает нас и клевещет на невинного человека, чье честное имя...» Органы обязаны защитить. А если нет, то наведаюсь еще и предупреждаю. Разговор будет другой. Закрыв за ним дверь, хозяин прислонился к притолке и заплакал. Василев ждал внизу в машине. Пшенично отсчитал ему половину. Василев покрутил в руках доллары. Ничего себе, и не рассчитывал. Не на слишком ли мы высокий уровень поднялись, а? «Люди непростые, как бы нам это боком не вышло». Пшеничный презрительно отмахнулся. «Может, у них и есть связи на Лубянке, но к комитетским они за помощью не пойдут. Не тот случай. За такие дела им вышка светит». Васильев успокоился. «Насчет комитетских дел ты и лучше знаешь». Он хлопнул майора по плечу. «Надо отметить хорошее дело. Поехали, тут есть хорошее местечко». «Нет». Наотрез отказался Пшеничный. «Я должен ехать домой, у меня семья». «Странный ты парень», — недовольно заметил Васильев. «Нахрен ты эти бабки копишь? В могилу с собой не унесешь?» «Я коплю для сына», — объяснил Пшеничный. «Хочу, чтобы он в МГИМО поступил и за границей работал. Я ничего в жизни не достиг, пусть он за меня карьеру сделает». «А мне бы дочь замуж пристроить, и буду доволен», — хмыкнул Васильев. Он вылез и пошел по улице. Машина пшеничного, мигнув огоньками, исчезла в темноте. В следующее дежурство капитану Васильеву пришлось действовать одному. Он ловко впихнул в автомобиль еще одного начинающего торговца наркотиками, чье имя назвал первый арестованный, и защелкнул на нем наручники. Довез до подвала и тут же стал его допрашивать. Но этот не желал ничего говорить. Васильев вышел в соседнюю комнату и позвонил Пшеничному. Когда-то здесь, в подвале, помещался пункт охраны правопорядка. Васильев уже не работал участковым, но сохранил ключи от подвала. Установленный здесь телефон все еще числился за милицией и работал исправно. «Молчит наш клиент», — пожаловался Васильев. «Не сознает тяжести содеянного. Что с ним делать? Поучи его как следует», — посоветовал Пшеничный, — В любом случае это пойдет ему на пользу. Как еще отучить наркомана от вредных привычек? Раз отец с детства не лупил, мы исправим. Васильев снял пиджак и засучил рукава. Через минуту из соседней комнатушки раздались звуки ударов и отчаянные крики. Не надо, за что? Майор Пшеничный сидел у себя дома, читал газету и пил чай с вареньем. На столе стояла большая фотография его сына. Когда позвонил телефон, он не сомневался, что это Васильев. Он взял ручку. «Так, диктуй». «Как-как?» «Молодец. Умеешь убеждать». Пшенич надел мундир и спустился вниз. Валютно-финансовое управление располагалось отдельно от остального аппарата министерства в собственном здании. Судя по обилию хорошо одетых дам, на условия труда тут никто не жаловался. Пшеничный спросил у актера, на каком этаже кабинет начальника управления Елены Дмитриевны Степановой. Тот автоматически спросил, «Вы договаривались о встрече? Вас ждут?» «Я не клиент», — мрачно ответил Пшеничный, «Я из милиции, мне договариваться не надо». Перепуганный вахтер проводил его до лифта. Предупрежденная по телефону секретарша встала, когда Пшеничный вошел в приемную. В просторном кабинете сидела... Молодая для столь высокой должности женщина. При появлении милиционера она не могла сдержать удивления. Нас уже проверяли. У нас все работающие с московской пропиской. У нас, знаете ли, серьезные учреждения. «Я не из паспортного стола», — Елена Дмитриевна отрезал пшеничный. «Я занимаюсь борьбой с контрабандой наркотиков». Он достал свой блокнот и продолжил холодным тоном. «Торговец с наркотиками» которого вы знаете под кличкой Абрикос, показал, что сдает вам деньги, полученные от нелегальной и преступной торговли запрещенными в нашей стране препаратами. Подтверждаете?» Степанова заговорил очень быстро. «Нет, это клевета, меня клеветали. у меня много врагов, они все это подстроили, вы должны мне верить». Пшеничный вложил блокнот в папку и поднялся с места. «Раз вы не желаете сотрудничать и добровольно помогать органам, как велит долг советского человека. Тогда придется поехать со мной. Посидите в камере, подумайте, а я вызываю опергруппу. Проведем обыск помещения, допросим ваших сослуживцев. Только не это, — умоляюще произнесла Степанова. Уверена, мы сумеем договориться. Она встала и подошла к сейфу. Вопрошающе посмотрела на пшеничного. Он вновь сел и сделал все то же неопределенное движение головой. Он вышел из управления минут через двадцать и сразу позвонил Васильеву. «Все в порядке», — сказал он довольным тоном. «У меня нет», — произнес Васильев хриплым голосом. «У нас проблемы. Да еще какие». Пшеничный инстинктивно оглянулся. «Нас кто-то вычислил?» «Нет, проблема другая. Сейчас приеду». В подвале Васильев сидел на колченогом стуле. Рядом, прямо на полу, Стояла уже полупустая бутылка водки. Васильев откусил большие куски от круга копченой колбасы и методично жевал. «Ты зачем опять пьешь на службе? Мы же договаривались», — разозлился Пшеничный. «Что случилось?» «Парень концы отдал», — выдавил из себя Васильев. «Одну фамилию назвал, а потом замолк». «Как это произошло?» — перестарался. «Идиот!» Пшеничный вошел в соседнюю комнату. На полу распростерлось чье-то неподвижное тело в одной рубашке. Остальная одежда была разбросана по комнате. Пшеничный щелкнул выключателем, и у него потемнело в глазах. На полу лежал его единственный сын, весь в крови. Майор Пшеничный вытащил табельный пистолет, взвел курок и выстрелил капитану Васильеву в голову.